9 марта 2215 года. 12 кораблей эскадры адмирала Павла Петровича Десса, включая пять грозных гвардейских дредноутов, стремительно неслись сквозь холодный мрак космоса навстречу к кипящему сражению. Строй боевых гигантов представлял собой идеальный клин, во главе которого шел флагманский авианосец Петр Великий. Справа и слева к нему плотно примыкали линкоры, включая императорскую Москву а замыкали строй тяжелые крейсера. Двигатели кораблей работали на форсаже, извергая в пустоту потоки раскаленного янтария. На мостике Петра Великого взгляды всех присутствующих были прикованы к обзорным экранам, где разворачивалась трагическая картина сражения 12-й линейной дивизии. Малочисленные израненные вымпелы вице-адмирала Кантор отчаянно отбивались от наседающих американцев, но силы были слишком неравными. Каждая минута промедления стоила жизни сотням наших моряков. Командующий эскадрой Дессе застыл у тактической карты. Сейчас он весь обратился в стальную пружину. Мысли Павла Петровича неслись с бешеной скоростью, просчитывая варианты атаки на противника. Но в глубине души адмирал, конечно же, переживал за командира 12-й дивизии Доминику Кантор. Десса стиснул зубы, глядя на мельтешение крошечных и зеленых точек в пространстве тактического изображения. Эти точки представляли собой линкоры и крейсера 12 линейной, но сейчас они казались такими хрупкими и уязвимыми, окруженные гораздо большим количеством красных вымелов. Русские корабли пока не гасли на экране, но уже помегивали, что означало серьезное снижение боеспособности и характеристик. Долго так продолжаться не могло. От мрачных раздумий Дессе отвел оператор, сообщивший о вызове с мостика лип флагмана. «Ваше Величество!» Павел Петрович слегка склонил голову в почтительном приветствии, виде перед собой государя, по-прежнему зачем-то облаченного в парадный адмиральский мундир. «Адмирал!» Император коротко кивнул в ответ, не тратя времени на церемонии. «Обстоятельства складываются для нас неблагоприятно. Вы уже видите это?» Четвертая группа американских кораблей вторжения только что вышла из кольца перехода и обрушилась на эскадру адмирала Храмцовой. Американцы действительно взялись за нас всерьез. Да, я, если честно, не ожидал от кордели его командора в такой стойкости. Ну да ладно, сейчас не об этом. Я хотел вас поставить в известность о том, что намерен немедленно выдвинуться со всеми гвардейскими дредноутами и нанести контрудар по только что вошедшей группе кораблей противника. Константин говорил жестко и веско, давая понять, что это не просьба, а решение, которое не терпит возражений. Но Десса, осознавая критичность момента, позволил себе последнюю попытку образумить императора. «Ваше Величество, но без огневой мощи гвардейских друдноутов нам будет крайне сложно сломить 13-ю дивизию Кордели и спасти остатки наших сил под командованием вице-адмирала Кантор. Осмелись настоятельно просить остаться в строю» и не уводить за собой дредноуты гвардейской эскадры. Вы нужны здесь для единого массированного удара по противнику, иначе мы рискуем потерять двенадцатую линейную». В голосе Павла Петровича проскользнули умоляющие нотки, крайне нехарактерные для этого стального человека. С чем это было связано, мы все прекрасно понимаем. Там сейчас сражалась и его Доминика. Император тоже это знал, но тем не менее был непреклонен. Он резко взмахнул рукой, обрывая до Бадеса. Полюбуйтесь сами, адмирал. Картинка из сектора врат перед вами? Тогда смотрите. Корабли храмцовые гибнут один за другим под огнем превосходящих сил Янки, а мы бездействуем. Нет, это немыслимо. Мой долг немедленно прийти на выручку пятой ударной дивизии. Чем более, что корабли храмцовый, а главное, тактическое положение у перехода куда более важны для нас. Врата нужно контролировать в первую очередь, если они останутся за врагом, весь план летит к чертям. Император придал своим последним словам особый нажим, давая понять, что его решение не подлежит обсуждению. Дессе еле сдержался, усилием воли подавляя рвущийся наружу протест, но, обладая опытом старого царедворца, спорить с монархом он не посмел. Адмирал лишь отрывисто кивнул, безмолвно признавая приказ. «Да, Ваше Величество, я вас услышал». Экран погас, Одесса откинулся на спинку кресла, закрывая глаза и ощущая невыносимую тяжесть. Теперь ему предстояло в одиночку, без поддержки гвардейских дредноутов, вырвать из лап американцев остатки 12-й дивизии и ее командующую. Несколькими минутами ранее на паладе Агриппина Ивановна Хромцова эмоций не сдерживала, ругая прежде всего себя как ты могла, дура старая, проворонить удар? Так безжалостно крестила она себя внутри за то, что проспала нападение с тыла. Сначала все шло великолепно. Со своей дивизией Хромцова без труда и какого-либо противодействия со стороны Янки подошла к воротам и заняла сектор перехода. При этом командующая пятой ударной развернула все свои вымпелы носами к происходящим рядом сражениям, чтобы в случае чего, по приказу Десса или Императора, выдвинуться на помощь либо Кантор, либо Хиляеву, а также, если американцы все-таки решат отступать, встретить их во всеоружии. Но планом ее не суждено было сбыться. Противникам был нанесен внезапный, можно было сказать, подлый удар, хотя ничего подлого и внезапного здесь не было, если бы Хромцова чуть-чуть пораскинула мозгами. В общем, за спиной кораблей 5-й дивизии из перехода, именно в тот момент, когда наши выстроились в линию, появилась очередная группа вторжения американцев, командоры кораблей которые, в отличие от наших капитанов, не растерялись, и как только восстановили мощность, ударили по-русским из всех стволов, причем с максимально близкого расстояния. Два единственных оставшихся в строю эсминца дивизии Хромцовой приняли на себя первый удар, и буквально за считанные минуты были начисто стерты с лица Вселенной огнем американских дредноутов. Госпожа адмирал... «Кореец и жуткий уничтожены», — надрывался бледный, как смерть, связист-оператор, мечущийся меж консолей. «Состав группы противника — линкоры «Вашингтон» и «Арканзас», — тяжелые крейсера «Чатануга», «Милуоки» и «Ролли». «Выстраиваются для атаки. Мы же опасно растянулись». «Вижу», — процедило Храмцова сквозь зубы. Ее взгляд полыхнул таким гневом, что молодой лейтенант невольно отпрянул. «Янки сегодня похожи в ударе, в отличие от меня». С этими словами она резко поднялась с кресла и решительной походкой подошла к тактической карте, где пять алых треугольников стремительно заходили в строй зеленых значков, развернутых к ним кормой. Глаза Хромцовой сузились в щелочке. Всем внимание! звенящее от напряжения голоса Гриппины Ивановны, многократно усиленный динамиками, загремел по всем отсекам палады, а также в общем эфире. Всем выпилом разворот на 180 градусов — «Уклониться от атаки! Сосредоточить огонь на крейсерах противника! Не расходимся! Держим строй!» Голос Хромцовой гремел над внезапно притихшим мостиком. Офицеры словно очнулись от оцепенения и бросились исполнять приказы. Палада первой из дивизии начала разворачиваться. В это время шесть ее орудий с правого борта плюнули раскаленными сгустками плазмы в приближающийся крейсер Янки. Чатануга, во фронтальное поле которого прилетело, и не ожидавший столь стремительной ответки, заметно замедлил ход. Но и американцы не оставались в долгу. Арканзас нанес сокрушительный удар в борт Байзету, когда тот разворачивался. Стена огня и куски металла вырвались из пробитого бока крейсера. У Брагина не было защитных полей, и поэтому плазма сразу начала впиваться в корпус. «Госпожа адмирал, Байзет тяжело поврежден, его командир не отвечает». Голос оператора дрогнул. Храмцова медленно опустилась в кресло, не отрывая пылающего взгляда от панорамы боя. Янки умело воспользовались ее просчетом и действовали грамотно и хладнокровно. Однако и они были на пределе. Командор Чатаноги уже выл в эфире о том, что его фронтальное поле пошло к черту, а Роли, который в одиночку пытался связать боем сразу апостола Павла и Святослава, получил перекрестным огнем по двум бортам и закрутился в пространстве, как ужаленный. Но, к счастью для командира роли, подоспел линкор «Вашингтон», прикрывший своими широкими полями крейсер. Агриппина Ивановна рвала и металломолнией, ее четыре вымпела пытались сдержать натиск пяти дредноутов противника, имея пониженные в сравнении с американцами характеристики и тактическое положение. Командир линкора «Арканзас» и по совместительству старшей четвертой группы вторжения командор Серано Уильямс позволил себе довольную хмылку, видя, как взрываются один за другим эсминцы противника. Только выйдя из-под пространства, он и его товарищи действовали сейчас практически безупречно. Русские, застегнутые врасплох, потеряли два эсминца в первые же секунды боя. Внезапная атака с тыла, в момент, когда корабли Хромцовой выстроились в боевой порядок, развернувшись кормой к кольцу перехода, внесла суметицу в их ряды. «Превосходство сработано, джентльмены!» Промурлыкал Уильямс, окидывая с экрана горделивым взглядом командоров остальных кораблей своей группы. «Храмцова теперь знает, с кем имеет дело. Продолжайте давить на них, и скоро от пятой ударной эскадры останутся лишь воспоминания». Те расплылись в ответных ухмылках, но в глубине глаз многих из них была видна тревога. Слишком уж легкой и быстрой казалась первая победа. Даже проигрывая по численности, русские никогда не сдавались без боя, кому-кому, а этим ребятам из дивизии «Пайпер Райт» этого ли было не знать. К тому же адмирал Хромцова была не из тех, кто пасует перед трудностями. Словно в подтверждение этих мыслей оператор, склонившийся над консолью, до этого лихорадочно стучавший по клавишам, внезапно поднял голову и буквально прокричал «Сэр, русские меняют построение!» Корабли храмцовые совершают разворот на 180 градусов. Так быстро! рявкнул Уильямс, в два шага оказываясь рядом. Взглянув на экран, он похолодел. Изображения русских кораблей действительно перестраивались, резво разворачиваясь на маневровых двигателях. Какого черта они творят? пробормотал американский адмирал, лихорадочно просчитывая варианты. Неужели Агрипина решилась на контратаку? Дерзко, очень дерзко и крайне рискованно. Нужно было разлетаться в стороны и уходить за конструкцию врат, чтобы хоть ненадолго сбросить нас с хвоста, а эта упрямица решилась на бой. Да уж, этих русских нормальным людям не понять. Размышления Уильямса прервали яркие вспышки в иллюминаторной панораме. Это главный калибр флагманского линкора русских, палады попытался зарядом раскаленной плазмы пробить фронтальное поле его корабля. Заряд, конечно же, растворился в силовом поле, но на время ослепил командора Уильямса и привел его в чувство реальности. Раски не собирались убегать и тем более сдаваться. Это означало тяжелый, и вероятно, судя по тому, что американцам противостояли крейсера и линкоры, довольно продолжительный бой. — Курс на сближение. Таранить паладу, решительно воскликнул все равно Уильямс. Долбанем его, пока он не развернулся. Огонь по флагману сосредоточить огонь на русском флагмане, чтоб его. Двигатели взревели, словно разбуженный зверь. Арканзас понесся навстречу строю русских кораблей. Космос сразу же заполыхал разрывами и вспышками зарядов, обрушившихся на американский линкор со всех сторон и пока что утопающих в защитных экранах. Положение для нашей пятой ударной складывалось критическое. Русские корабли дрались отчаянно на пределе возможностей, Но численное и огневое превосходство американцев было подавляющим. Во-первых, Янки превосходили нас числом, соответственно, и количеством артиллерии. Во-вторых, противник нанес нам значительный урон, когда русские крейсера вслед за паладой начали разворот. Развороченные борта Святослава и Баязета без доброй половины орудий были этому красочным подтверждением. И, наконец, Линкор-Палада, главная надежда дивизии, сейчас дышала на ладан приняв на себя сконцентрированный удар и потеряв при этом почти половину орудий почти все мощности полей без решительных и возможно роковых действий гибель флагмана а затем и поражение всей пятой ударной было лишь вопросом времени вице адмирал хромцова прикинула варианты отступление немыслимо сдача в плен Позор и бесчестие. это неприемлемо ни при каких условиях но что же тогда делать как склонить чашу весов в свою сторону, когда противник превосходит тебя по всем статьям. У Агриппина Ивановны, по сути, оставался единственный вариант действий. Курс на сближение с Арканзасом, двигатели на полную. Отдала короткий приказ командующая, заметив приближение американского линкора. Госпожа адмирал, начал было старпом, но тут же осекся под испепеляющим взглядом командира. «Вы поняли приказ, капитан второго ранга?» «Так точно, понял», — отчеканил тот, берясь за переговорное устройство. «Есть курс на сближение. Тем не менее, это же чистой воды самоубийство». Хромцова усмехнулась одними уголками губ жутко и горько. «Да, это и впрямь было самоубийство. Но лучше уж погибнуть в бою, увлекая врага за собой в пучину небытия, чем признать поражение». «На то и расчет, Вольдемар, процедила она. «Всем занять места в креслах ланжеронах Приготовиться к столкновению. По мостику пронесся дружный судорожный вздох. До людей наконец дошел весь ужас и вся безысходная отвага плана Хромцовой. Они готовы были отдать своей жизни, не раздумывая. Но даже для них подобное решение казалось запредельным. «Всем пристегнуться?» «До столкновения 1 минута 32 секунды», — с старпом, отдавая приказ по кораблю. Паллада, объятая исполинским пламенем из Рванулась вперед, словно смертельно раненый хищник. Русский линкор шел прямиком на Арканзас, который в свою очередь также выходил из строя, нацеливаясь на флагман Хромцовой. Агрипина Ивановна заранее просчитала действия командора Уильямса и не собиралась спокойно стоять и ждать, пока вражеский корабль выйдет на оптимальную траекторию и протаранит Паладу в борт или по касательной. «Если хочешь, давай попадаемся». — мрачно усмехнулась наша командующая, глядя, как стремительно увеличивается перед ней на экране громада Арканзаса и мысленно обращаясь к Сирану Уильямсу. — А если не дрогнешь? Что ж, тем хуже для тебя. — Я тоже в лепешку. Но, как у нас говорится, мертвые сраму не имут. На таран шли в гробовом молчании. Люди застыли пристегнутые в лонжеронах. Каждый понимал, это путь в один конец. Два многотысячетонных тонных исполина сейчас шибутся лоб в лоб, стирая друг друга в космическую пыль. Быть может, кому-то и посчастливится уцелеть в этой феерии разрушения. Но большинство отправится к праотцам, это точно и проверено сотнями подобных лобовых столкновений. Агриппина Ивановна, дорезив в глазах, всматривалась в приближающийся силуэт вражеского линкора. Интересно, о чем сейчас думает ее визави? Успел ли он осознать, Весь ужас своего положения. Или же до последнего цепляется за надежду, что русские дрогнут и отвернут. «Не в этой жизни, Янки!» — хищно улыбнулась Храмцова, «Не в этой жизни!»